не находят, — согласился я. — А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в одном глотке воды. — Да, конечно, — согласился я. И маленький принц сказал. — Но глаза слепы. Искать надо сердцем. Сердце наш верный друг. Слышите звук-тук-тук, это оно, как и прежде, выковывает надежды, сердце тук с нами дружен, и бесконечно нужен, пульс, словно жизни нить, нам без него не прожить тук-тук, тук-тук, узлы сердце как паук, а доброй птицей бывает. На крыльях оно летает. Сердце — главное свойство, За всех у него беспокойство. И сколько людей вокруг, А каждому нужен сердце стук. Сердце хочет петь Песни, чтобы мир согреть. Целый век мы им хранимы, Сердцем неповторимым тук-тук. Тук-тук, у злых сердце как паук, а добрая птицей бывает, на крыльях оно летает, тук-тук, тук-тук, у злых сердце, как паук, а добрая птицей бывает, на крыльях оно летает, на крыльях оно летает, на крыльях оно летает, тук-тук. Тук-тук, тук-тук